Глава 21. Зил колесил неподалеку от входа. Хараев помнил, как выглядело место, от которого начиналась его дорога в тюрьму. Где-то неподалеку должен был располагаться блокпост. Машина с конвоем останавливалась дважды, и дважды кто-то проверял у водителей из старшего конвоя документы. Первый раз это случилось через 10 минут после погрузки у тоннеля, второй за 10 минут до въезда в ворота в тюрьмы. А сейчас ЗИЛ сжигал топливо, баки пустели. Но ни намека на то, что здесь они когда-то были, Хараев не видел. Он давно пересел в кабину и с каждым новым километром чувствовал, как накатывает ярость. Вход был рядом, он был где-то здесь, но найти его было невозможно. Распоряжение Зубова было выполнено безукоризненно, блокпосты были свернуты, приметы их пребывания на дороге от тоннеля до тюрьмы были уничтожены. — Я ничего не понимаю, — бормотал он. — Здесь, здесь я вышел на свет из подземелья. Трижды машина останавливалась, и трижды боевики, сидящие в кузове, подтверждали подозрение полевого командира. Гнев душил Хараева еще и не только поэтому. Он несколько раз был близок к тому, чтобы развернуть машину и уничтожить всех, кого оставил на дороге. Одна только мысль о том, как провел его капитан, выводила его из себя, и он зверел. Стольников не просто бежал, вырвав из рук полевого командира, дочь генерала. Он бежал со Жданом, который фактически организовал побег. Организовал и поддержал. И теперь полковник ничего не мог поделать, иначе он разоблачил бы себя. Но разве я думал, разрешая полковнику перебраться через борт, что никто, кроме него, не сможет найти проклятый тоннель? Хараева в таком состоянии побаивались и те, кто его знал по войне с русскими, и кто не знал, но видел Хараева в тюрьме. Боевики помалкивали, зная, что неверно вставленное слово может притянуть пулю или нож. Но когда закончился второй час поисков, Дага не выдержал. «Хозяин, мы должны вернуться и привезти сюда эту собаку». Он имел в виду, конечно, Ждана. Хараев думал так же, но ему не хотелось, чтобы правильная мысль исходила не от него. Я оставил это на крайний случай. Но разве сейчас не крайний случай? Спросил кто-то из боевиков. Мы должны вернуться и отбить у русских нашего знакомого, крикнул еще кто-то. Убьем остальных и да поможет нам Аллах. Хараев приказал развернуть машину и возвращаться. Ждан заверил, что вход скрыт от глаз, а блокпосты уничтожены. Хараев и его люди сами не найдут вход. После вылазки группы Стольникова люди из числа служащих НИИ допущенные для выполнения задач, связанных с работой «Миража», почти десять часов приводили местность в порядок. Конечно, остановись, Харайф и присмотрись внимательно, можно было обнаружить и покрытые дерном колеи, и отличить свежую траву от прошлогодней, но первый наскок был на удачу, второй, как работа над ошибками, и в конце концов, поняв, что время уходит, и вскоре их просто накроет в двух шагах от свободы, было принято решение вернуться и отбить Ждана. ЗИЛ приближался на высокой скорости к перекрестку двух дорог, когда с обочин был открыт огонь. Отделение Стольникова вело прицельный огонь одиночными, но частыми выстрелами. «Спешится!» — заорал Хараев, поняв, что машина атакована и скачет уже по бездорожью с мертвым водителем за рулем. «Спешится немедленно!» Но выполнить этот приказ было трудно. Машина, как гигантский носорог, скакала по небольшим кочкам. Высокая скорость придавала этим кочкам особенности трамплина. ЗИЛ несколько раз подбрасывала, боевики подлетали в нем, падали на пол, вставали и снова подлетали. Хараев очередной раз поразился сообразительности Стольникова. Любой другой отдал бы приказ атаковать машину, которая сбросила скорость на перекрестке в момент поворота. В конце концов грузовик перестал козлить и остановился. Было очевидно, что у него разбита ходовая часть и ехать дальше он просто не может. Сразу после этого раздался бесконечный гудок сигнала. Это мертвый водитель упал грудью на руль. Бандиты прыгали из кузова под прицельным огнем разведчиков. Хараев с отчаянием видел, как трое или четверо его людей были убиты к тому моменту, когда машина стала. Еще двоих он потерял во время десантирования. А сколько ранено. Он слышал протяжные стоны и брань на родном языке. Сколько человек может воевать, Дага? крикнул он, сжимаясь в землю. «Десять или двенадцать, хозяин!» Бывшие рестанты, залегши в траву, используя малейшие складки местности, открыли огонь по разведчикам, и огонь последних сначала поредел, а после и вовсе затих. Но Хараев был слишком опытен для ошибок, которые мог допустить другой на его месте. Кто-то из бандитов вскочил, приняв тишину на той стороне за растерянность и, собираясь сократить расстояние до врага, но Хараев резким криком приказал всем залечь. Он знал, стольников не отходит. Он меняет расположение засады, чтобы ударить во второй раз так же больно, как в первый. «Хитрые лиса! – прокричал полевой командир по-чеченски, перекатываясь на спину, отстегивая магазин и проверяя, сколько патронов осталось. Боеприпасов у арестантов, как и у разведчиков, было мало. В какой-то момент он вдруг понял, что все кончено. Отогнав эту мысль, он закричал велев своим людям обходить русских с флангов. Рядом грохнула граната, осыпав его от затылка до пят землей. Мне не нужны живые, кроме одного. Хрипел он, сплевывая что-то соленое, неприятное. Приведите ко мне полковника. Всех убить. Всех убить, полковника провести. Я хочу видеть труп капитана. Туман перед глазами он принял за пелену гнева. Ненавижу, дети шакалов. Сдохните в аду. Вперед, вперед. Ослепленный яростью он вскочил сам, но тут же почувствовал тяжесть в животе. Его и раньше беспокоила язва, но в последние годы он сумел укоротить ее и успокоить. «Зачем же сейчас?» — пылая злостью, — подумал он. «Не такой уж это стресс, чтобы так резануло». Он снова вскочил, и снова боль прижала его к покрытой пылью траве. «Дага, почему вы не атакуете этих свиней?» Хозяин с помертвешим лицом, оставив автомат, Боевик полз под свист пуль полевому командиру. — Ты бросил оружие, трусливая тварь! Хозяин, не сводя глаз Хараева, продолжал приближаться, вжимаясь к землю чеченец. Хараев поднял голову и снова сплюнул. Он видел, как несколько его людей, оставив оружие, согнувшись почти пополам, убегают прочь. — Куда вы, трусы? Куда вы бежите? Отсюда нет выхода, кроме одного. Глупцы, дети дураков. Вы не понимаете, где находитесь. Хозяин твердил, как сумасшедший Дага. Приблизившись, он положил руку на плечо полевому командиру. Подняв голову и морщись от боли в животе, Араев посмотрел, сколько его людей стреляет в русских. Страшная картина предстала его взору. Из тех, кто продолжал сражаться, оставалось не более пяти. Но и они, Араев чувствовал, вот-вот готовы были сорваться с места и пуститься на утек. Вокруг лежали тела арестантов, кто-то еще живой кричал, призывая Аллаха помочь ему, и тер ногами землю, вырывая траву клочьями. Кто-то смотрел в небо сквозь слегка прикрытые безжизненные веки. «Хозяин, твой живот!» Полевой командир опустил голову и увидел, что рубашка его пропитана кровью, и сквозь огромную прореху видны вывалившиеся сизые внутренности. Они шевелились сами по себе, сокращаясь и расправляясь. Осколок, пролетев мимо, вспорол его, как рыбу. Хараев поднял на Дагу смеющийся взгляд. — Так иногда случается, друг, так иногда бывает. Он, друг, зарычал, трясясь и пуча глаза. — Твари, твари, ненавижу! Вас всех ненавижу, трусов русских, эту проклятую Чечню! Дага видел, как сходит с ума хозяин. Только сумасшедший может ненавидеть Чечню. Он не понимал, о чем говорит вполне в сознании Хараев. Обессилев, полевой командир понял, что нужно готовиться к смерти. Он оставил мысли о бое, о Стольникове, о своих людях. Он закрыл глаза, бормоча молитву. Его ждут гурии. Он умер воином, убивая неверных. Разведчики поднялись из-за укрытий и, держа автоматы, двигались вперед, расстреливая бандитов в упор. Не желая видеть и слышать ничего вокруг себя, в двухстах метрах от того места где убивали друг друга мужчины, в неглубоком обраге сидела Ирина. Закрыв руками уши, она тоже молилась. Она просила, чтобы живых остались стольников и его люди. Она не желала им жизни, как людям, которые помогут ей вернуться в привычный мир. Она просто хотела, чтобы они жили».